Глава пятая Любимая будущая тёща сидела одна в кабинке, вцепившись в руль и пытаясь разглядеть кого-то внизу. «Интересно, кого?» «Бывшего мужичка с ребёнком?» «С неё останется. Я отвернулся, надеясь, что она меня не заметит, и продолжил любоваться алым закатом. «Завтра южак задует», — отметил машинально, глядя на красные волны, заливающие небо. Ветер южный никому не нужный, рыбакам завтра не повезёт, рыбы не будет. Солнце рухнуло в воду, когда я вышел из кабинки. В парке зажглись фонари, высокие густые туи, растущие с двух сторон центральной аллеи, превратились в тёмный лес. В этом лесу глубокими южными вечерами чего только не происходило. Молодняк бухал и бегал покурить, развлекались парочки, которым негде было уединиться. Прятались воиеристы в надежде застукать любовников. В эти же туйки народ и по нужде ходил. Туалетов в парке было два, как говорится, под буквами М и «Жо». Ходить туда даже мужикам было страшновато, что уж говорить про девушек. Вот и пользовали кусты акации в дальнем конце парка и хвойные заросли. Подростками мы считали, если заживать веткой туи выкоренную сигарету, а шишкой протереть руки – то запах улетучивается напрочь. Вот как раз на этом аромате и ловили нас родители. Я брел в сторону выхода по боковой аллее, когда услышал женские крики. Не раздумывая, рванул в сторону малышовых аттракционов. Возле карусели толпился народ. Женщины кричали «Остановите карусель!». Контролер, она же оператор, бестолково дергал ручку двери. Как и почему она оказалась снаружи во время работающего аттракциона, разбираться будет милиция. От кассы, которая находилась в нескольких метрах от Юнги, бежал бледный, испуганный мужчина и призывно кричал «Алик! Алик! Разойдись!» — гаркнул я, врезаясь на всём ходу в толпу, пытаясь продраться к аттракциону. «Куда прёшь? Не видишь, что ли? Мужчина, осторожнее! Кто б меня там услышал? Алёшенька!» Рыдая, какая-то женщина метнулась в мою сторону. «Спасибо, спасибо, пожалуйста, ты же спасатель!» Заикаясь, закричала будущая тёща, вцепившись мне в руку. «Он там!» Не раздумывая, я вырвался из захвата, заорал «Пожар!» и рванул к ограде. Безотказный способ разогнать любопытную сочувствующую толпу. От моего вопля толпа на секунду застыла, а потом резко сдала назад, унося с собой Альбину Николаевну и оттаскивая к кассам испуганного мужчину, скорее всего, отца. Альбина оказалась сильнее, чем я мог подумать. Женщина, вырываясь из объятий толпы, кричала мне вслед. «Алик, там Алик! Зацепился! Зацепился! Спаси его!» Её попытались оттащить, но тёща, оставляя в руках добрых людей рукава платье, вырвалась и помчалась за мной. Не останавливаясь, я перемахнул через низкий заборчик на площадку аттракциона. Кораблик с десятью каютами катился по кругу. Внутри кабинок сидели дети, те, кто помладше, ревели и пытались выбраться. От безумного поступка их удерживали только материнские голоса, неистово орущие «Сиди на месте! Сиди, я сказала! Вова, Таня, Света, Дима, Федя! Сиди на месте!» Старшие дети вцепились в ручки, вытягивали шеи и пытались что-то рассмотреть, с той стороны, которая с моего места не проглядывалась. Некоторые удерживали ревущих малышей, видимо, братиков или сестричек. Где? — крикнул я, надеясь, что Альбина меня услышит и поймёт. Опасности я не видел, но понимал, что несчастье случилось с ребёнком. Только где он, этот Алик? «У трубы!» — заорала тёща. Я на секунду обалдел. «У какой такой трубы?» Потом до меня дошло. Ровно в центре кораблика торчала пароходная труба, разделяя десять кают поровну. В одной из кабинок возле неё сидели трое перепуганных мальчишек. Самые маленькие утробно ревели в унисон и смотрели на того, кто повзрослее. Старший, крепко держась за бортик одной рукой, вторую тянул за край, что-то выглядывал за окном паровозика и кричал «Держи, держи!». Я рванул навстречу Юнге и, наконец, увидел, что происходит. Корабль тащил за собой мальчишку, который зацепился лямкой штанов за отломавшуюся рейку. Цепляясь двумя руками за поручень, ребёнок ревел и пытался поджимать ноги, но у него от страха и боли ничего не получалось. Как он оказался вне каюты, вопрос интересный, но не главный. В два прыжка я подскочил к парнишке, подхватил его на руки и заорал, не выбирая выражений. «Вырубай, мать твою! Вырубай, карусель!» Снять лямку, надетую на рейку, сразу не удалось и мне пришлось какое-то время бежать рядом с пароходиком, одной рукой удерживая пацана, другой отламывая планку. Наконец, мне это удалось, и я остановился. Перехватил ребёнка двумя руками и облегчённо перевёл дух. Мальчишка обхватил меня за шею и заревел, что было силы. «Алик! Алик!» Обрадованно закричала будущая тёща и перепрыгнула через низенький заборчик. Вот уж не ожидал от Альбины Николаевны такой прыти. «Алёша, дай, дай мне!» Женщина подхватила ребёнка под ноги, потянула на себя. «Алик, ты цел, Алик?» «Тётя Аля!» Раздался утробный бас. <соединяющие> «Я не хотел!» Пацанёнок развернулся к Альбине, обхватил её шею руками и отлип от меня. «Тяжело же! Я хотел поддержать, но Альбина Николаевна так вцепилась в парня, что проще у бульдога кость отнять, чем у женщины в таком состоянии ребёнка». «Алик, солнышко, где болит? Скорую! Вызовите скорую!» — закричала теща, увидев пацанячьи коленки, счесанные в кровь. «Я на вас суд подам!» Узнаю, Альбина Николаевну. Не успела в себя прийти, уже угрожает контролёрши, которая всё ещё боролась с дверью будки. В толпе замелькали милицейские фуражки, я решил, что пора сваливать в общагу. Пока суд да дело, проторчу тут со всеми протоколами, в лучшем случае остатка вечера, в худшем — до глубокой ночи. Тем более сквозь толпу пробирался какой-то мужик, по всему выходит папаша, горе-матроса, и значит, тот самый возлюбленный дорогой тёщеньки. Глядишь, помирится. Я потихоньку, подталкивая Альбину к выходу, начал осуществлять свой побег с места происшествия. Вытолкав женщину с ребёнком прямо в объятия любовника, я нырнул в толпу и быстрым шагом пошёл к выходу из парка. По дороге остановился у каменной черепахи. Хлебнуть воды из фонтанчика и немного затереть одежду от крови. Прохладные тугие струи омыли моё разгорячённое лицо, и я припал к источнику. В детстве чего только мы не творили возле этих питьевых фигурок. И пили, что понятно, и устраивали водные баталии. Зажимали большим пальцем пимпочку, из которой журчал фонтан, а потом убирали и смотрели, у кого выше выстреливала струя. Само собой и брызгались в сласть, когда рядом никого не было. В моё время всё и вся в парке только за деньги. Чекушка воды без газа от 70 рублей. И это я молчу про цены на мороженое. Через дорогу в семейной магазинной сети лакомство в два раза дешевле. Капитализм, чтоб его. Да и сам парк превратили непонятно во что. Сплошные кабаки, соревнующиеся в том, кто громче включит музыку, и китайская барахолка с товарами на любой вкус. От мигающих свистулек до надувных музыкальных шаров и водных пистолетов. Гомон за моей спиной усилился. Добропорядочные граждане наперебой рассказывали подоспевшим милиционерам, кого и за что нужно посадить. Но едва им предложили стать свидетелями происшествия, как желающие вмиг рассосались. «Да, определенно есть вещи, которые никогда не изменятся в нашем мире». Я вздохнул и двинулся в общагу. Студенческий приют встретил меня тишиной и прохладой. Оно и понятно, практически все студенты разъехались по домам. Остались такие, как я, которым, в принципе, некуда было податься. У моего студента, тело которого я занимал, и роднит не осталось. Те из ребят, кто устроился на работу и договорился с комендантом насчёт общежития, взамен помогая в ремонтных работах. Остальные разъехались по станицам и сёлам. Ну, а городские изначально жили у мамки под боком. К нам только в гости захаживали. Глубоким летним вечером в студенческом доме и вовсе никого, кроме вахтерши и не было. Молодёжь разбредалась кто куда. Кто на танцы, кто на свиданки, кто на море. Я поздоровался с Агрипиной Тарасовной, по-простому у тети Грапа. Мельком подумал, надо бы у неё что-то про чудо доктора поспрашивать. А ещё лучше про подземелье. Тарасовна была в таком почтенном возрасте, что могла и царя-батюшку застать. При этом шуршала электровеником и порядок блюла строго. Без ярого фанатизма, но и спуск студентам не давала. Тётя Грапа знала всё и обо всём, и обо всех, само собой. Госбезопасность со своей шпионской сетью в подмётке ей не годилась, настолько отлаженно работала агрепинина система сбора информации. Я притормозил было возле вахты, размышляя, спросить или не спросить. И если спросить, то в первую очередь о чём? Но лень матушка одолела меня по всем фронтам, и я прямиком отправился в комнату, прихватил полотенце, сбегал в душ, и с чувством выполненного долга завалился спать. «Лёша, Лёшенька, очнись, Лёшенька!» Кто-то крепко держал меня за руку, окликая по имени. Хотелось проснуться, но тяжесть в груди не позволяла вздохнуть, не давала пошевелиться. Где-то вдалеке послышались раскаты июльского грома. В наступившей тишине я вспомнил, как умирал там в своём времени, и забился на кровати, пытаясь вырваться из душных объятий дурного сна. Но тело меня не слушалось. В какой-то момент я увидел себя словно со стороны. Больничная палата явно на одного, чему я очень удивился. Петрович, что ли, постарался? Устроил со всеми удобствами лучшего своего спасателя? Возле меня на стуле сидела... Галка. Моя Галка живая и совершенно здоровая. Сон. Значит, это просто сон. Мелькнула зрелая мысль, гася не успевший разгореться огонёк надежды. И я жадно принялся разглядывать любимые черты. Всё тот же наклон головы, изящный разлёт бровей и сурово поджатые губы. Галчонок что-то выговаривал, обращаясь к моему неподвижному телу, опутанному какими-то трубочками. Но в уголках таилась улыбка. Галка не могла долго сердиться ни на меня, ни на кого бы то ни было. Только где же косы ее её длинные чёрные, которые так сладко перебирать в минуты нежности, пропуская пряди сквозь пальцы? «Откуда в моих воспоминаниях стрижка каре?» С тех пор, как мы встретились за все дальнейшие годы жениховства и семейной жизни, ни разу на моей памяти Галка не стриглась. Всегда ходила с волосами чуть ниже того самого мягкого округлого места. «Что происходит?» Я заметался, забился в коконе собственного тела. Датчики тут же запищали, заверещали, мигая красно-зелёными огоньками. «Доктор, он очнулся!» — закричала Галка. «Что? Сестра!» Раздался зычный бас отца. «Альбина, звоните доктору, Алексей очнулся!» «Отец? Живой? Альбина? Тёща-то что делает возле моей койки? Приехала мозги Галки моей компостировать про живой труп и загубленную жизнь? Звоню. «Алекс, сынок, и ты здесь, когда приехал?» Защебетала Альбина Николаевна. «Выйдем в коридор. Все, все в коридор. Давайте не будем мешать доктору. Степан Иванович, за мной, Галя!» Я останусь. Отрезала Галка. «Хотел бы посмотреть на того, кто сумел бы переубедить мою жену, когда она что-то решила». «Так, стоп. Это что, я сейчас обратно в себя вернусь, что ли? Это что же получается, 78 восьмой год, студенческая жизнь, мошенники, Нина? Всё это снилось мне в коматозном состоянии, что ли? Кому бы сказать, какой яркой жизнью живут больные в коме, не поверил бы». «Чёрт, ну, я не готов». Там же карта и такой шанс раскрыть тайну энских подземелий. И имя, Лёха, имя... Наше имя на старом плане. Откуда оно? Но раз отец жив, значит, я смогу всё разузнать у него. Ожидание встречи с родными, с живыми родными, слегка омрачилось разочарованием. Такое приключение намечалось, а тут, нате, здрасте, пришла пора просыпаться. Но как же хотелось обнять Галку, прижать покрепче, расцеловать и ни за что больше не оставлять её одну. Теперь-то я чётко знаю свои приоритеты. Накушался после её гибели. Работа работы, но семья должна быть на первом месте. Так, стоп, стоп. Что-то не срастается, Лёха. Если всё это время я находился в коме, то каким образом мои покойники вдруг взяли и ожили? Или это второе дно сновидения? Ну, как в Дивергенте, когда героюню пытали её же собственными страхами и фантазиями. И кто такой Алик? «Алик!» Имя забилось в голове перепуганным женским криком. «Точно. Я же только что спас одного Алика, и тёща была с ним. Альберт, выходит, сын тёщиного ухажёра, с которым она поругалась накануне. Теперь, стало быть, помириться? После такого жуткого приключения либо вместе, либо расстаются окончательно. Да и мальчишка вон как к ней потянулся. Видать, просто чудил из ревности. Да, но в моём времени Альбина Николаевна была одна, и никакого сыночка Алика в её жизни не наблюдалось. Откуда сейчас-то выплыл? Доктор, он приходит в себя? Мои размышления прервал взволнованный Галкин голос. «Минуточку, сударыня». Раздался мужской баритон, и наступила тишина, которую прерывали только звуки аппаратуры до да тихое похмыкивание врача. «Что, доктор?» «К сожалению, ничем порадовать не могу», — Виновато ободряющим тоном произнёс доктор. «Но как же Владислав Семёнович Лёша сжал мою руку? Мы видели, он пытался подняться, и глаза, глаза, он пытался открыть их. Я точно знаю!» Галка прижала руки к груди, словно птицу, удерживая в сердце надежду на чудо. «Увы, такое бывает», — сокрушенно развёл руками врач. «К сожалению, современная медицина, можно сказать, в самом начале пути под названием «жизнь пациента в коме». Философски закончил Владислав Семёнович. «Вот ведь жук ветиеватый. Нет, что правду сказать. Прогноз там, диагноз. А тут юлит как уж на сковородке, бесит!» «Не переживайте, милочка. Мы делаем всё возможное. Любое улучшение — это маленький шаг». «К выходу из комы и выздоровлению», — печально закончила Галка вместо доктора. Видимо, эту фразу врач повторял неоднократно. «Именно. Ну а сейчас попрошу всех покинуть палату. Больному нужен отдых». «Отдых! Думай, что говоришь. Я тут, походу, уже на отдыхался на 10 лет вперёд». Возмутился я, глядя откуда-то сверху, как немного полноватый врач выпроваживает с помощью медсестры всю мою родню в коридор. «Все посещения завтра. Сейчас мы еще раз возьмем анализы, обследуем, проверим», ворковал Владислав под локоточек, выводя из палаты мою воскресшую жену. Медсестра строгим голосом ему вторила. «Попрошу покинуть палату. Больному нужен полный покой. При медицинских процедурах может присутствовать только медперсонал». «Не переживайте, Галина, за вашим мужем хороший присмотр. Вы же меня знаете». Медсестричка лет тридцати чуть понизила голос. «Галина, прошу вас, езжайте домой, отдохните. И маму вашу увезите, пожалуйста. Ну невозможно просто. Она у вас врач». «Узнаю любимую тёщу. Не так уж она изменилась за время моего отсутствия». «Нет, не врач», — покачала головой Галка, задержалась на пороге и оглянулась на меня. «Да, хорошо». Но я на вас рассчитываю, да? Сразу же, сразу позвоните мне, если вдруг... Хоть что-то, самая малость. Хрусткая купюра перекочевала из рук моей жены в медсестринский карман. «Конечно, конечно, не беспокойтесь, сразу же позвоню». С новой силой защепетала медсестра. «Владислав Семёнович!» — раздался голос тёщи из глубины больничного коридора. «Дорогой мой, приветствую вас!» «Так что вы мне скажете?» Я звоню мужу, он сейчас в Москве. Готов привезти в наше захолустье лучшего кардиолога Москвы. Лучшего! Альбина Николаевна, душенька, не стоит. Уверяю вас, пока не стоит. Ваш взять в хороших руках, в моих. Прогресс медленный, но он есть, уверяю вас. Дверь в палату закрылась, и я очнулся.